Глава 83 Самолет должен был приземлиться в 17 часов 5 минут. В 17 часов 6 минут она прибежала в зал для прибывших пассажиров аэропорта Веспуччи во Флоренции и с облегчением вздохнула, увидев на табло, что самолет опаздывает на 30 минут. Тогда она выпила в маленьком баре еще один эспрессо, уселась с книгой на один из стульев и стала ждать. Зал был необычно маленьким далеко некрасивым и, естественно, не соответствовал тем ожиданиям, которые бывают, когда приземляешься во Флоренции. Он скорее подошел бы к какому-нибудь незначительному государству где-то в пустыне, чем одному из важнейших городов Италии. Несколько итальянцев громко разговаривали между собой, и им было совершенно безразлично, что каждый мог их слышать. Маленькая черноволосая итальянка носила перед собой огромный щит, на котором было написано «Фрау Кюпперсберг» Анна улыбнулась. «Ни один из итальянцев никогда не сможет прочитать или произнести такую фамилию. Они ломали себе языки даже на таких простых немецких словах, как «цыплёнок» или «пирог». На маленьком экране под потолком, напротив рейса Люфтганзе из Мюнхена, появилась надпись микроскопическими буквами. «Прибыл». И вскоре из автоматически открывающихся дверей вышел Гаральд. «Он классно выглядит», — подумала Анна. Намного лучше, чем раньше. Ему пошло на пользу, что пару недель я не готовила ему еду. Гаральд обрадовался, как ребенок, когда увидел Анну среди встречающих. Привет, сказал он, подходя. И Анна ответила: Привет! Они смущенно смотрели друг на друга, не зная, что еще сказать. Тогда Гаральд крепко прижал Анну к себе и поцеловал щеку. Прекрасно, что ты наконец здесь! Пробормотала она и взяла его за руку. Идем. Моя машина стоит как раз под запрещающим знаком. Я прямо не могу дождаться момента, чтобы посмотреть на твое лицо, когда ты увидишь долину». Гарольд был в таком же восторге, как и Анна, когда она увидела Валли Коронату в первый раз. «Боже, как романтично!» — сказал он, когда они шли по дороге к дому. «Фантастика! Я себе такого и не представлял! Теперь я понимаю, почему ты так влюбилась в этот уголок». Он оставил дорожную сумку под ореховым деревом и вошел в дом. Он медленно ходил из комнаты в комнату, ощупывал то стену, то дверь, то проводил рукой по полу. Он проверил окна, попробовал, как закрываются двери, и ничего не сказал. — Крыша не протекает? — спросил он, закончив обход. — Думаю, нет. Но сильных дождей еще не было. — Дом далек от совершенства, — в конце концов сказал Гаральд. Двери и окна сделаны по-дилетантски, но в целом дом очень красивый. В нем какая-то особая атмосфера. И я думаю, что должен поздравить тебя с твоей долиной. Он сказал Твоей, а не нашей. Потом он обнял Анну, и она расслабленно прислонилась к нему. От одобрения мужа ей сразу стало очень хорошо, и только сейчас она поняла, как ей его не хватало. Она приготовила салат из тунца с бобами и сварила к нему еще пенна аль-Арабиата, потому что знала, что Гаральд любит острый томатный соус чили. Гаральд говорил почти весь вечер потому что Анна хотела знать все новости из Фрисландии. Она спросила и о Памеле, но Гарольд сказал, что не видел ее уже несколько недель. Наверное, она уехала, он точно не знает. Анна даже поверила ему. Пока Гарольд рассказывал, Анна почувствовала, как в ней пробуждается что-то вроде ностальгии по Фрисландии, и решила, что не позже, чем через месяц, вернется домой. Она ни за что не хотела в одиночестве проводить зиму в долине. Она не собиралась в первый же вечер рассказывать Гаральду все, что здесь пережила, но после того, как они выпили две бутылки вина, просто не смогла иначе. Когда Гаральд почти равнодушным тоном спросил «Ну, ты что-нибудь узнала о Феликсе?», она рассказала ему все. Не умолчала ни о чем: Ни о измене с Каем, ни о странной Алоре, ни о комиссаре полиции, которая всего лишь несколько часов назад была здесь. Естественно, Она снова рассказала о фотографии и о своих догадках. Как и Марайке, Гаральд слушал молча, и она заметила, как глубокие морщины, которых она раньше не замечала, пролегли у него, от крыльев носа, к уголкам рта. Выражение его лица стало не просто серьезным, а строгим, и это ее обеспокоило. Когда она закончила рассказывать, он некоторое время молчал, разминая пальцы и покусывая верхнюю губу. Потом сказал, Ты что, всерьез хочешь уверить меня, что купила эту долину просто потому, что она тебе понравилась, а теперь она вдруг становится местом, где орудует убийца, и, возможно, даже похоронен Феликс, к тому же в бассейн. Что за дикая мысль? Ты себе что-то нафантазировала, лишь потому, что какая-то сумасшедшая или слабоумная, которая не умеет читать, писать и даже не говорит, время от времени бросает в бассейн розы. Хочешь знать, что я думаю по этому поводу? Анна кивнула что ты рехнулась, моя дорогая, что у тебя не все в порядке с головой. Люди становятся странными, если живут в одиночестве, а ночью смотрят на темный лес и слушают, как кричат сычи. И тогда вдруг вокруг бассейна начинают танцевать злобные ведьмы, черти и призраки. По-моему, здесь все прекрасно. И не лезь ко мне с этими дурацкими выдумками. — Ты ничего, абсолютно ничего не понял. У Анны ком стоял в горле, она едва могла говорить. Я все очень хорошо понял. Но я реалист, Анна. А ты истеричка. Вот так. Если ты пойдешь в лес погулять и увидишь там кучу листьев, то начнешь рыться в ней, потому что тебе покажется, что под ней лежит труп. Ты видишь одни трупы. Везде. И это не совсем хорошо, моя дорогая. Анна порадовалась была легкости, спокойству и гармонии, которая установилась между ними с момента приезда Гаральда, И вдруг все закончилось. Он все разрушил. Ей хотелось только одного, остаться одной. И она ужаснулась от мысли, что придется спать с ним в одной постели. Он приехал из другого мира, и он никогда не поймет ее. Все закончилось. Больше их ничего не связывало. «Ты знаешь, где ванна и спальня», — сказала она и пошла вверх по лестнице. Ей не хотелось ни стирать косметику, ни чистить зубы. Ей хотелось просто уснуть и больше не думать о том, Почему муж не в состоянии понять, что она вышла на след тайны исчезновения Феликса и была на шаг от того, чтобы решить их общую проблему? Для него она была просто женщиной, потерявшей рассудок. Когда Гаральд через полчаса вошел в спальню, то увидел, что ее подушка промокла от слез и что Анна плачет во сне. Тихо и осторожно он залез под одеяло и выключил свет. Потом поцеловал ее в голову и прошептал: Завтра утром все будет выглядеть по-другому. «Завтра утром мы еще раз подумаем обо всем, не беспокойся». Но она этого уже не слышала. Когда Анна проснулась на следующее утро, на постели рядом с ней было пусто. Но место было смято, а одеяло свернуто так, как это всегда делал Гаральд. Он сворачивал одеяло в виде валика и оставлял его в ногах. Анна встала и выглянула в окно. Гаральд в шортах стоял у края бассейна, задумчиво всматриваясь в воду. Она быстро накинула банный халат и выбежала на улицу. Гаральд улыбнулся, когда она подошла к нему. «Да, действительно отвратительная лужа», — сказал он. «Купаться здесь можно только, если появится сильное желание, чтобы пиявки выпили из тебя последнюю каплю крови». «Где, как сказал этот Энрико, устроен сброс воды?» «Где-то в передней трети». Точно он не мог объяснить. Он сказал, что нужно нырнуть, нащупать выли крышку И с помощью какого-то инструмента открутить ее. Может быть, крышка так проржавела, что ее вообще невозможно сдвинуть с места. Этот Энрико явно не в своем уме, презрительно сказал Гаральд. Как можно было соорудить такой идиотизм? Ну, это уж слишком. Свари кофе покрепче, она, а я пока поищу какой-нибудь выход. В любом случае, я бассейн почищу. Ты что, хочешь туда нырнуть? она не могла поверить собственным ушам и с ужасом смотрела на мужа, который со своими худыми бледными ногами в этих нелепых шортах выглядел каким-то очень уж уязвимым. «Чёрта с два! Меня в эту гнилую дыру и на аркане не затянешь! У тебя есть хоть какие-нибудь инструменты?» Анна показала ему маленькую кладовую рядом с ванной комнатой и места, где кучами лежали камни, строительный мусор, деревянные балки, железные решетки и тому подобное. У Энрико после строительства или не возникло желания выбросить все это, или он думал, что что-то еще может пригодиться. Пока Анна готовила завтрак, Гарольд рылся во всем этом богатстве. Когда она вынесла поднос на улицу, то увидела, что он нашел металлический стержень и прощупывает им дно бассейна. Она позвала его, но он отмахнулся и продолжал сосредоточенно тыкать стержнем в бассейн. Вдруг его рука одернулась. Очевидно, Он на что-то натолкнулся и ощутил сопротивление. Он изо всей силы снова и снова бил стержня в дно бассейна и ругался. Анна наблюдала за ним, сидя под орехом. Наверное, он жалеет о том, что сказал вчера, подумала она, иначе бы сейчас этого не делал. С ним трудно говорить, но иногда, к счастью, он в состоянии образумиться сам по себе. Она намазывала себе хлеб по видлом, когда услышала ликующий крик гаральда Одновременно толстая струя воды вырвалась из трубы ниже стенки, ограничивающей бассейн. Гарольд довольно улыбнулся и направился к дому. — Я только вымою руки и что-нибудь накину, — сказал он. — Мы спокойно позавтракаем, а когда бассейн опустеет, сможем его почистить. Иногда помочь может только грубая сила. Ты знаешь какой-нибудь магазин, где можно купить новые крышки для слива? Анна кивнула, и Гаральд исчез в доме. А Лора стояла в своем укрытии и все видела. Здесь появился мужчина, которого она не знала, поэтому она не решилась подойти к Ане. И этот мужчина тоже делал какие-то странные вещи с бассейном. И снова из бассейна вытекла вся вода, как тогда, когда, черт, дьяволу, вышел из дома с ребенком на руках. А Лора испугалась. Ледяной страх гусиной кожи пополз снизу вверх по спине и по всему телу. Она задрожала и присела в траву. Она мяла в руках розы, которые принесла с собой. Она ничего не могла сделать, только ждать и смотреть, что будет дальше. Она пролежала в своем укрытии 4 часа. Наконец Анна и этот мужчина перестали выгребать грязь из бассейна. Они выбрались оттуда. Убрали скрипки, садовый шланг, веники, совок разные щетки в маленькую кладовку рядом с ванной и ушли в дом. А Лория не пришлось долго ждать, пока они снова вышли во двор. Анна надела джинсы и пуловер, мужчина — коричневые вельветовые брюки и кожаную куртку. Они тщательно заперли дом, прошли на стоянку и уехали. Алора еще услышала, как Анна сказала. — Мы сначала посмотрим в Амбре, а если не найдем крышку там, то поищем в Монтеварке. Я знаю там несколько магазинов. Солнце стояло высоко. Алора сидела на краю бассейна и терпеливо ждала, пока жара высушит дно бассейна. Потом она принялась за работу.